«Простите, чему обязан?» — спросил Архимаг, откладывая перо. В жизни ему пришлось повидать немало, и он сразу понял, что столь колоритной компании не соберется по пустяшному поводу. «Простите, что мы так врываемся к вам?» — сказал Велий, устал опускаясь в кресло напротив фон птица, а едва продравший глаза вампир беззастенчиво пристроился на краешке стола. Ну, у нас очень важное дело». Мы потеряли одну известную вам девушку, которая собиралась посетить вас четыре дня назад. Архимаг как-то странно оцепенел, помолчал с минуту, потом неуверенно проговорил. Четыре дня назад у меня была одна единственная встреча, и не с той особой, которой вы опекаете, господин велей А с кем? — спросила, вылезая из-под стола овечка. Мефодий крякнул. — Вы знаете, — задумчиво произнес он птиц, — нас посетила смерть. Гости выпучили глаза. Макс смущенно пояснил. — У меня возникло ощущение, что мы не поняли друг друга. — Она долги собирала, — ставил Мефодий. Вилли, серьезно посмотрев на него, потом на мага заметил. — Но, как я вижу, вы оба живы. Чертовщина какая-то! Архимаг потряс головой. Она потребовала анатомический атлас. Зачем ей это? — Книга! — хлопнул по столу Айрон. — И с ней был конь, да? — сунулся вперед Индрик. — Был. — растерянно ответил фон Птиц. Ничего, кроме всеобщей тревоги, визит к фон Птицу не дал. Пока сообразивший, в чем дело фон птиц, организовывал через в поиски Вереи, а Индрик отправился поднимать нечисть, Вели и Айрон сидели на крыльце дома Архимага. — Как надо было напугать Архимага, чтобы он потом четыре дня был никакой! Это голова-то конклава! — восхищался Айрон. — Может, и спремь на ней жениться? Весь орлак будет как шелковый, и я у ней под крылышком. «Все тебе шуточки. Происходит что-то серьезное. Ты ее сейчас чувствуешь?» Досадлив, взмахнув рукой, спросил Велий. «Нет?» — тряхнул головой Айрон. «Как отрезала Друзья посмотрели на Зорю, топчущегося около грифонов. Богатырь все пытался то соскрести с них чешуйку, то сунуть палец в нос. «Эй, богатырь, а тебя ноги никуда не тянут?» — Да лучше б тянули! Зорю бросил жалобный взгляд на При хозяйке, вон и как здорово было! А нынче уже два раза на княжий двор позвали. — Зачем? — удивился Айрон. — Да уж явно не пряником угощать! — вздохнул вор. — Интересуется, что за тайный богатырь у нас на засеках появился. — Не трость Я тебе в Орлаке политическое убежище дам. — Ага, — Зори попятился. — Я уж лучше здесь, по каторжанию. Протянув долгую ночь в тоскливом ожидании, к утру все поняли, что дела плохи. — Как сквозь землю провалилась! — расстроенно сказала Анчутка, деликатно прихлебывая чай из кружки Архимага. Фон птиц отрешенно колол щипчиками сахар. А велей, на которого бодрящие зелья уже практически перестали действовать, задумчиво протянул. — Сквозь землю. А ведь она недавно с грунькой поцапалась. — Порву! Порешу! Порушу! — рявкнул черный от злобы Карыч, заставив архимага вздрогнуть. — Давайте не будем решать все горяча, успокоительным тоном проговорил фон птиц. «Хладнокровно порешим всех!» Поддержала его Алия. Серый волк прижал ее лапой к дивану, досадуя, что ничем не может помочь. «Господин Архимак, Протиснулся в дверь Мефодий. «Спасите меня! Там это, которая... Ну...» Из коридора донесся голос Марки. «Нет, я хочу знать все!» Появившись тут же на пороге, она всплеснула руками. «А вы знаете, что его грифоны исклевали сивку-бурку?» Лея обвиняюще ткнула пальцем в фон птица. «Угомонись, подруга!» — обратилась к Мавке Алия. «Все мы знаем и вообще к войне готовимся!» «Ну, наконец-то!» Мавка кинулась на грудь сиятельному. «Дорогой, ты же всех поубиваешь, кто мою подружку обидит, правда?» — Ну, если возникнет такая необходимость, то безусловно, — дипломатично ответил ей князь. — Ну, теперь будет потеха, — просипела из-под лапы серого волка лаквилка. В моей темнице шел настоящий бой. Лилит гоняла отпрыска по подземелью, сыпле проклятиями и пытаясь сгреть рак мира, вырванным из его рук бурдюком. Принц резво уворачивался, стреляя голубыми молниями в летучих мышей Лилит. «Не смей трогать моих крошек!» — визжала королева, но неблагодарный сын упорно не хотел, чтобы ему выцарапывали глаза. Я демонически хохотала в своем узилище и, подбадривая дерущихся, орала. «Ставлю набраться!» — отчего Лилит ярилась еще больше. Нерзавка! шипела королева, покрываясь зелеными пятнами. «Приятно познакомиться!» Жизнерадостно откликнулась я, пытаясь строить рожи в дырку. «Ты околдовала моего сына! Ты мне всю жизнь испоганила!» «Сама начала, жаба!» зарычала я и, сунув руку в отверстие, попыталась ее подстрелить. Судя по скрику Ракмира, в королеву я не попала. «Братик, ты живой?» «Он тебе не братик!» — взвыла, подобно большая Лилит. «Милая мачеха, не стоит так распалять себя, поберегите здоровье!» — сладко пропела я в ответ. «У вас все-таки уже возраст, вон какие синячки под глазами!» На миг мне показалось, что королева сейчас ворвется ко мне, чтобы задушить голыми руками. Но она меня разочаровала, всего лишь ринувшись к дырке в стене, как пустоголовый голубь. Утратив всякое величие, Лилит стала плевать в дырку. Это было так противно, что я свернула из носка пробку и, не задумываясь, заткнула этот фонтан ругательств, крича. «А в приюте нам за это еще и рот с мылом мыли!» Королева задохнулась от гнева и, понимая, что меня ей не достать, снова в фурии набросилась на сына. Изрядно униженный, но непобежденный, Ракмир стрелой метнулся прочь, пообещав еще вернуться ко мне. «Что — Что? — завопила Лилит. — Никогда! Есть в этом замке каменчики! Замуруйся эту дверь немедленно! Скажу по правде, мне стало страшно. Так страшно, что я закричала. — Мы так не договаривались! — и жалобно заныла. — Милая мачеха, куда же вы? — Я буду без вас скучать. — Не бойтесь! — послышался заговорческий шепот. Из дырки не было видно, кто это, но я как-то сразу узнала Флору. — Здесь есть еще пара лазов, о которых мама не знает. — Правда? — обрадовалась я. — Вижу, не такие уж вы и плохие родственники. Флора встала перед дыркой в белом платье с косичками, Глядя на меня такими невинными глазками, что я сразу догадалась, каким образом ее маманя стала королевой. Ни один мужик не устоит перед таким ангелочком, пусть даже она и ведьма. — Почему ты решила мне помочь? — спросила я. — Ах! — она вперила в меня свои искренние глазки. — По-моему, моя матушка поступает с вами нехорошо, заточив темницу. — И ты меня сейчас выпустишь. Если вы подклянетесь на Архоне, служить мне. Невинное дитя помахало моим талисманом. Да уж, милое дитя, — пробормотала я и состроила зверскую рожу. Давай топай отсюда, а то сейчас подпалю тебе попу. Флора с очаровательной улыбкой присела в реверансе. — Как вам будет угодно, сестрица? Я приду сюда через три дня со стаканом воды и Архоном. Стой! Остановила я ее холодея. Так или иначе, надо выбираться из этой осочертевшей клетки. Я просунула руку в дыру. «Скажи, у меня колечко на пальце светится?» Флора подошла, наверное, рассматривала кольцо, а я приготовилась отдернуть руку, когда она попробует его стибрить. «А оно магическое?» поинтересовалась Флора. «Самой мне было ничего не видно, и это меня бесило». «А сама ты как думаешь?» Сердито отозвалась я. Флорес минуту молчала, потом снова послышался ее голос. «А если я вам скажу, вы поклянетесь мне на архоне? Я зарычала и от избытка чувств сложила ей аккуратный кукиш. Жалею, что у меня лапище не как у Зори. тогда получилось бы более наглядно и убедительно.